Тот же день, ранний вечер, Ленинград, Загородный проспект. Перед Техноложкой было необычайно людно. Вовсю шла бойкая уличная торговля. Закручивались с тугими кольцами очереди вокруг горьковатой абхазской мимозы. В лед, только успевай подносить. Расходились армянские гвоздики, и лишь у латышей с тюльпанами иногда случался короткий передых. Дороговато. Аж по два рубля за цветок. Мне пришлось потолкаться, выискивая в этой суете Гагарина. Вот! Мы отошли в сторонку, и он протянул мне сверток Как заказывал, все за 75. Четвертый флакончик доложил, уточнил я и полез за деньгами. Да-да, как договорились, сказал он и продолжил. С квартирами туго. То клопами воняет, то плесенью из подвала. «Я вышел на маклера, что занимается сдачей дорогих квартир, но там и цены другие». Ваня посмотрел на меня вопросительно. Ну, давай, чего уж там», — обреченно махнул я рукой. «Есть очень хорошая двушка за сотню в доме работников театра. Это на Бородинской улице. Можно прямо сейчас позвонить маклеру и договориться о встрече. Он ждет». «Так», — сказал я и призадумался. Сформированный вчера запрос на Губастова ушел в сопряженную ноосферу, и по опыту отклик будет не ранее, чем через 5-7 дней. «Так у меня паранойя? Нет?» «На тебя больше никто не выходил с вопросами обо мне?» Я пристально посмотрел Ване в глаза. «Нет?» Ответ вылетел из него легко, без заминки. Потом он уточнил озабоченно. «А что, могут еще? «Не похоже, что врет, решил я. «Не знаю», — покачал головой, а потом признался. «Что-то мне чем дальше, тем больше от того эпизода неуютно. Если что, сразу говори». Я еще чуть помялся, а потом все же решился. «Хорошо, звони Маклеру».